Глава 20. Мы сели за столик у окна, и Валентина повела носом. Так пахнет настоящий кофе. Я, когда бываю в этом районе, всегда сюда заезжаю. Ты тут когда-нибудь была? Ни разу. Тут варят такой потрясающий кофе. Я такого нигде не встречала. Так что считай, что я тебе козырное местечко выдала. Я люблю, когда всё классно: и еда, и интерьер, и вид из окна. Всё должно быть для удовольствия. Сделав заказ, Валентина положила на стол ключи от машины и внимательно вссмотрелась в моё лицо. "Тома, а что это за маскарад? Зачем тебе эта безумная косынка на голове? Ты их никогда не носила. И эти очки на всё лицо. А что у тебя с губой? Ты упала? Господи, ты очень плохо выглядишь. Я тебя ещё такой никогда не видела. Тебя кто-то избил? У меня неприятности. С близкими всё нормально." На всякий случай поинтересовалась сидящая напротив меня женщина, доставая тонкую сигарету из пачки. С близкими, слава богу, всё хорошо. Это самое главное. А ты что тут делаешь-то? Просто на лавочке сидела, воздухом дышала в чужом районе. А какая разница, где сидеть на лавочке и дышать свежим воздухом? У меня здесь неподалёку знакомый живёт, тогда понятно. Валентина, а вы бы не могли угостить меня сигаретой? попросила я в надежде, что выкуренная сигарета поможет мне успокоиться. Да бери хоть всю пачку. И, пожалуйста, прекрати называть меня на «вы». А то я сразу чувствую себя старой кошелкой. Я, конечно, старше тебя, но не настолько. Зови меня просто Валя. За мной, между прочим, молоденькие мальчики табуном ходят. Валентина протянула мне сигарету и поднесла зажигалку. «Валя, ты очень эффектная, яркая, интересная женщина. Нисколько не сомневаюсь, что тобой молодые мужчины интересуются. Я просто уверена, что у тебя от них отбоя нет. Со мной все ясно. А с тобой-то что?» Валентина сделала глоток кофе и после короткой паузы задала мне вопрос. Где твой француз? Почему ты одна? Поссорились, соврала я, и отвела глаза в сторону. Поссорились, значит, помиритесь. Все мы живые люди. Скандалим, ругаемся, ссоримся, а затем миримся и любим с удвоенной силой. Где он сейчас? В Париж уехал. Не знаю, честно ответила я и с трудом сдержала себя, чтобы не расплакаться. Да не переживай ты так. Он тебе ещё тысячу раз позвонит. Не будешь знать, как от него отделаться. Я тут мимо твоей квартиры проходила, смотрю, там ремонтная бригада вовсю шпарит, тебя нет. Я ещё так обрадовалась, думаю, какой же у тебя француз, молодец. Приехал, такой ремонт оплатил. Молодец, мужик одним словом. Правда, для такой, как ты, он не только ремонт оплатить, но и квартиру купить должен. Но кто сейчас кому квартиру покупает? Да никто. А ремонт-то не каждый сделает. Чего там о квартирах говорить? Мужики нынче жадные пошли. За копейку удавятся. Ощутив, как от волнения у меня поте sockло во рту, я сделала глоток кофе и спросила неуверенным голосом: "У меня там что, ремонт делают?" "Делают, будто ты не знаешь". "Знаю". Постаралась исправить ситуацию я. "Ты видела рабочих?" "Ой, такие ребята симпатичные в синих комбинезонах, все как на подбор, видные, интересные", улыбнулась Валентина. "На них спецодежда как влитая смотрится. Где ты таких нашла?" "В каких дали, таких и нашла". А с чего ты взяла, что они мне ремонт делают? Я их встретила, когда они строительный мусор выносили. Почувствовав, как сильно загружилась голова, я стиснула виски ладонями и зажмурилась. Тома, что с тобой? Тебе плохо? Что ты сказала, они выносили из моей квартиры строительный мусор? А ты его правда видела? Открыв глаза, я посмотрела на Валентину затуманенным взглядом. Конечно, видела. Если бы не видела, не говорила. Там панели какие-то, плитка Ты молодец, что решил капитальный ремонт сделать и всё к чёртовой матери поменять. Почему не использовать такую возможность? Если бы у меня был французский шелёк, то я бы тоже не растерялась. У меня столько фантазий в голове. Кстати, Тома, я хотела узнать насчёт расценок. Каких расценок? Во сколько тебе ремонт обходится? Дело в том, что мне в одной комнате обои переклеить надо. Если твои ребята не дерут тряскуры, то может, одолжишь их мне? Они-то и шкуры дерут, механически подтвердила я и спросила. «А много их там?» «Я троих видела». Валентина сделала глоток кофе и поинтересовалась. «А ты сама где сейчас живешь?» «У знакомых». «Мне совсем не нравится твой внешний вид. Все из-за француза, будь он не ладен». «Не убивайся. Ремонт оплатил, и то хорошо. Сделал вклад, так сказать, в твое благосостояние. Время пройдет, все забудется. Ты крылышки немножко оправишь, перышки почистишь, поедешь опять в свой Тунис, теперь уже за красивым итальянцем». Глядишь, и на новую дачу его раскрутишь. Деньги «Да нужны мне не итальянцы, не испанцы и не ни китайцы. Никто мне не нужен. Валентина погладила меня по руке и сказала ласково: "Больно мне на тебя смотреть. Убиваешься, как будто из-за француза у тебя жизнь закончилась. Ты молодая, знаешь, сколько их ещё будет таких французов? Послушай, у тебя со временем как? Мне торопиться некуда". Безразлично пожала я плечами. Я к одной даме еду. Она шубами торгует. Хочу прикупить себе шубку. Сама знаешь, как у нас у русских принято, нужно покупать шубку летом, потому что в сезон она будет значительно дороже. Эта дама шубы из Греции возит. Цена дешевле, чем на рынке. Тебе случайно шубка не нужна? Нет, замотала я головой. Что, что, а шуба меня интересовала меньше всего на свете. Если не выберусь из всего этого, то ни шуба мне понадобится, а телогрейка. Тогда помоги мне шубку выбрать. У тебя вкус хороший, ты всегда стильно одета. Давай вместе съездим, тут недалеко. Глядишь, и ты себе что-нибудь подберёшь. А когда настроение будет и прикупишь, на неё не так просто выйти. Только по своим торгует, для своих товар возит или в дорогие магазины сдаёт. Мне не нужна шуба. Ты так говоришь, потому что у тебя сейчас состояние такое, когда всё пройдёт, тебе обновки захочется. Человек покупает вещь с надеждой её надеть, а у меня сейчас вообще никаких надежд нет. У меня сплошные разочарования. Ты покупаешь шубу, потому что знаешь, что впереди будет зима, и ты её наденешь. А ты что, не знаешь, что впереди зима? Янна пригласив всем телом и сумрачно заговорила: "Я знаю, что впереди зима, но я не знаю, где именно я её встречу. Я думаю, что там, где я могу встретить, не носят никаких шуб. А что там носят? Там", я заморгала глазами и поняла, что сказала лишнее. "Там в них нет необходимости", постаралась я уйти от ответа. Валентина ничего не поняла и, слава богу, и списала всё на усталость и удручённое состояние. Тома, ну поехали тогда со мной съездим. В конце концов, я же серьёзную покупку делаю. Не за хлебом, а за шубой еду. Тут одного мнения мало. Ну поехали, Томка. Это моя личная просьба. Я не каждый день тебя о чём-то прошу и шубы покупаю. Одна голова хорошо, а две лучше. Мне было неудобно отказать Валентине, и я согласилась. Тогда ещё по чашечке кофе и едем. Обрадовалась та. Может, ты поешь, что хочешь? У меня нет аппетита. Что-то ты у меня совсем захворала. Мне понятно твоё состояние. У самой не раз такое бывало. Казалось, что с потерей мужика жизнь заканчивается. А потом я подросла, и мои суждения в корне изменились. У тебя то же самое будет. Просто тебе подрасти немного нужно. В моём возрасте уже не растут, пробубнила я. Заказав еще по чашке кофе, Валентина похлопала себя по карманам и посмотрела через окно на свою машину. «Вот черт, мобильник забыла. Мне нужно позвонить, что я скоро приеду. Ты, пожалуйста, посиди минутку, я сейчас». Посмотрев вслед Валентине, я представила, какой погром творится в моей квартире. И вдруг почувствовала, как сильно заныло сердце. А ведь эта квартира хранила память о моей любимой бабушке. И все это время я старалась не нарушать ее привычный уклад – чтобы каждая вещь находилась на том месте, где она стояла ещё при её жизни. Мои знакомые говорили, что в моей квартире слишком много ненужных вещей. А ненужные вещи лучше всего выкидывать на свалку, потому что невозможно покупать новые вещи, не избавляясь от старых. Но для меня все эти так называемые ненужные вещи были очень даже нужными, и без них моя квартира потеряла бы ту незабываемую, таинственную атмосферу, которую создала моя бабушка. А теперь этот строительный мусор Кто бы мог подумать, что так всё закончится. Позвольте, если Влад стал искать драгоценности и рушить всё в моей квартире, значит они реальны, и он не мог их придумать. Он верит в их существование и упорно ищет. А кто ищет, тот всегда найдёт. Получается, что драгоценности это не предлог для того, чтобы хорошенько потрести моего француза. Значит, письмо настоящее. Я вздохнула и принялась за вторую чашку кофе, не подиставая смотреть в окно на Валентину. которая оживлённо разговаривала по телефону и жестикулировала руками. Сильная, самодостаточная и интересная женщина. Женщина, которой многое дано и у которой многое получается. Единственное, с чем у неё проблема, это с личной жизнью. А ведь она могла бы сделать мужчину счастливым. Она могла бы дарить ему тепло, любовь и заботу. В ней такой огромный потенциал. Да только нет того, кто смог бы это оценить. В принципе, она уже давно могла бы выйти замуж. Но она хотела создать семью. они видимо с семейных отношений, а многие пары так и живут. Тома, всё нормально, она нас ждёт. Валентина вновь села за стол и принялась торопливо пить свой кофе. Я уже и сказала, что буду не одна, так что ты со мной едешь. Ты мне обещала. Потом я отвезу тебя куда скажешь, своим ходом не поедешь. Повертев в руках свой мобильник, Валентина положила его на стол и достала из сумочки пудреницу и губную помаду. А у меня на личном фронте вообще глухо, как всегда по-простецки заявила она. Ты только представь, я сейчас вообще одна. Никакого просвета. Знаешь, у меня не жизнь, а сплошная гонка за приличным мужиком и нормальными отношениями. А теперь мне уже ничего не хочется, ни мужика, ни отношений. Побыла одна, и мне понравилось. Никаких проблем, головная боль исчезла. Наклонившись ко мне поближе, Валентина поправила свой большой бюст и прошептала: Я мигом схожу в туалет и сразу едем». Встав со своего места, Валентина направилась к туалету, плавно покачивая бедрами и вызывая любопытные взгляды сидящих в ресторане мужчин. Я улыбнулась ей вслед и вновь посмотрела в окно. Через мгновение раздался звонок мобильного телефона, оставленного Валентиной на столе, и я, взяв его в руки, почувствовала, как по спине потекла холодная капелька пота. На дисплее высветилось имя «Влад». Казалось бы, это же просто имя «Влад». Да у любой женщины может быть знакомый с таким именем. Но все же какая-то непонятная тревога закралась в мое сердце, рождая в голове неприятные и противоречивые мысли. Это всего лишь имя. Сколько мужчин с таким именем в Казани? А сколько во всей стране? Даже не сосчитать. Я и сама не заметила, как сказала эту фразу вслух. Это просто нервы, не стоит удивляться. С этим именем у меня слишком многое связано. Резкие жизненные перемены, потеря любимого и преступления. Немало времени должно пройти, чтобы оно не вызывало во мне никаких ассоциаций. Телефон так долго и настойчиво звонил, что от этих звонков мне становилось все хуже и хуже. Оглядываясь по сторонам, меняясь в лице, я ощутила странное желание вскочить и бежать подальше отсюда, не мешкая. Видимо, совсем расшаталась моя нервная система. «Где вы, люди в белых халатах?» Валентина вернулась из туалета, когда телефон уже замолчал. «Ты что-то еще больше побледнела», — заметила она. «Ну что, поехали?» Влад звонил. "ка", сказала я, вглядываясь в её лицо. "Что?" Женщина резко остановилась и напряглась. "Что ты говоришь?" "Я говорю, Влад звонил, пока ты была в туалете. А ты с ним разговаривала?" Неожиданно спросила меня Валентина и взяла свой мобильный. "Я не имею привычку снимать трубку чужого мобильного телефона. И это правильно". Валентина рассмеялась, но её смех получился каким-то неестественным, даже злым и отталкивающим. Быстро полистав свой мобильный, Валентина сунула его в карман и сказала уже более спокойным голосом: Звонил один из моих бывших фрейров. Вот уж не думала, что объявится. Молчат по полгода, а потом непонятно откуда всплывают. Этих мужиков ни черта не поймёшь. Вот и хорошо, что меня не было. Почему? Потому что я бы не удержалась и сняла трубку, и ничего хорошего из этого бы не вышло. Зачем ворошить прошлое? А так я этого звонка не слышала, и мне спокойно. А долго он звонил-то? Долго. Странно, но я, когда этот звонок услышала, то почувствовала себя так неспокойно. Не ожидала. Честное слово, не ожидала, что он когда-нибудь позвонит. А этот Влад чем занимается? задала я вопрос уже для собственного успокоения. Он инженер-программист на одном предприятии. Своим ответом Валентина смогла успокоить меня и убрать ненужные подозрения, которые уже успели поселиться в моей голове. А зачем ты спрашиваешь? Не люблю это имя. отрезала я. А мне наоборот нравится. Имя красивое такое мужественное. Имя называешь, и перед глазами сразу возникает красавец мужчина. У меня с этим именем слишком много негативного связано, а у меня наоборот сердце замирает. Мужик красивый, непослушный рыжий кудри, голубые глаза. Мне всегда нравились рыжие. Вспомнив совершенно противоположную внешность Влада, я облегчённо вздохнула и направилась следом за Валентиной к выходу. Валь забыла, а ехать-то далеко? Да нет же, совсем рядом. Пойду-ка я на всякий случай кое-куда зайду. Я попросила Валентину немного меня подождать и скрылась за дверью. Спустя несколько минут я бесшумно вышла из туалета и, увидев, что у входа в кафе Валентина с кем-то разговаривает по телефону, встала за небольшую колонну и обратилась вся вслух. Влад, да ты что творишь? Женщина была раздражена и озлоблена. Тебе голова для чего нужна? Правильно, чтобы хоть из-за теткаею думать. Я же ей пообещала, что ехать совсем недалеко. А ты мне называешь адрес, по которому я чуть ли не всю Казань пропахать должна. Это слишком далеко. Она может что-нибудь заподозрить. И так уже неадекватно на твою имя среагировала. Телефон с дуру на столе оставила, но я и подумать не могла, что тебе придёт в голову позвонить. Мы же уже всё обговорили. Короче, тот вариант, который ты мне предложил, отпадает. Я слишком долго её искала, чтобы так глупо упустить. Кстати, Влад, как ты меня отблагодаришь за то, что я тебе ее привезу? Ты обещал мне ночь любви. Владик, ты потрясающий любовник, и я очень дорожу нашими отношениями. Но к ночи любви мне бы хотелось еще и денег немного. Котик, ладно, поговорим при встрече. Она может выйти в любой момент. Целуй, мое солнышко. Все, пока. Я стояла за колонной и не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Слегка повернув в голову, я увидела стоявшую передо мной Валентину, которая мило улыбалась и вертела мобильный телефон в руках. Томка, ты где пропала? Да что здесь стоишь, поехали. Нас давно уже ждут. Да мне отъехать надо по работе. Вызвали срочно, а она из-за нас дома сидит. Она же шубами занимается. Куда её могли срочно вызвать? Ты думаешь, она одними шубами занимается? Да ты просто эту дамочку не видела. У неё тысяча дел одновременно. Поехали по знакомлю. Я сказала, что мы через несколько минут будем. Я смотрела на Валентину широко открытыми глазами и не могла произнести ни одного звука. Мать, ну ты чего так на меня смотришь, словно в первый раз видишь, недоумевала моя соседка. Что с тобой стряслось-то? Поехали быстрее, время не в обрез. Человек-то робится. Я не видела и не слышала её. Валентина идёт ко мне за прибором мерить давление. Мы пьём с ней вкусный чай, разговариваем за жизнь, и я рассказываю ей про своего француза. Она внимательно меня слушает и делает вид, что искренне за меня радуется. Она задаёт вопросы, а я стараюсь отвечать ей как можно меньше, потому что не люблю рассказывать про свою личную жизнь. А Валентина наоборот. У неё совсем другая тактика. Она болтает и болтает и вынуждает меня делать то же самое. А вот и наша последняя встреча. Жан сидел у меня дома, позвонила Валентина и настойчиво просила измерить давление. Уж больно плохо она себя чувствует и не может спуститься ко мне сама. Я поддалась её уговорам, поднялась к ней наверх и не смогла сразу уйти, потому что она под любым предлогом пыталась меня задержать. Господи, как же я сразу до этого не додумалась? Как же сразу